Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет «Монументы Марса. Из путеводителя». Автор Кир Булычев. Читает Олег Шубин. Рассказ был опубликован в журнале «Юный техник». Памятников и монументов на Марсе немного. История его освоения скорее буднична, чем драматична. Монументы на Земле накапливались тысячелетиями. На Марсе их стали возводить лет 20 назад. До этого их ставили на Земле, дома, откуда летели экспедиции к Марсу и куда они возвращались. Тогда не существовало жителей Марса. Каждый знал, что вернется на Землю и ждал этого дня. А когда первые люди остались здесь жить навсегда, когда здесь родились дети, лишь по картинам, знавшие, какого цвета небо на Земле, пришла пора обратиться к прошлому, потому что оно появилось в тот самый день, когда будущее обрело черты постоянства». Первые экспедиции и не помышляли о том, чтобы отмечать свои заслуги монументами. Правда, от них монументы остались: геодезические знаки и засыпанные песком купола покинутых баз. Тогда казалось, что на Марсе нет ничего долговечного. Пыльные бури пожирали металл, а перепады температур в порошок дробили скалы. Монументы ставили на земле. И первым памятником Марса стал памятник Петкову. Он был воздвигнут по решению Совета марсианских баз через 18 лет после события, которому он посвящен. Памятник Славка Петкову стоит в двух километрах от третьей базы, в том месте, где словно спина кита над желтой равниной поднимается гнейсовый холм. Петков погиб значительно дальше от базы, в низине, но поставить там памятник очень трудно, его все время заносило бы песком. В тот день Славка Петков с доктором Григоряном выехали на вездеходе к третьей базе, где располагалась геологическая партия. В партии случилась беда. Четверо из шести геологов свалились от песчаной лихорадки. Была пора бурь, и до базы мог добраться только вездеход. Григорян взял с собой сыворотку, а Славка Петков, который вел вездеход, почту, потому что как раз за три дня до этого пришел корабль с земли. Надо было проехать 118 километров по пустыне – и Петков с Григоряном думали, что доберутся до базы, переночуют там и вернутся домой. Когда до базы оставалось чуть больше 20 километров, у вездехода полетела гусеница. Они могли бы сообщить об этом на центральный пункт и ждать помощи. Они были обязаны так сделать, но рассудили иначе. В бурю флаер приземлиться не может. Второй вездеход ушел в другую сторону, и если дожидаться его, опоздаешь на базу. Сыворотка действует только в первые два дня болезни, потом уже ничего не поможет. А вездеход геологов с третьей базы был сломан. Не случись так, они бы сами приехали за сывороткой. Петков с Григоряном взяли с собой запасные баллоны и пошли к базе пешком, рассчитывая, что дойдут до нее часа за три, потому что даже в бурю идти по Марсу можно быстрее, чем по Земле. А чтобы не поднимать тревоги, которая вряд ли изменила бы их решение, они сообщили перед уходом на базу, что у них все в порядке. К несчастью, они попали в зыбучие пески и потеряли больше часа, прежде чем выбрались на твердое место. Буря разыгралась, и шли они куда медленнее, чем рассчитывали. Через три часа диспетчер центрального пункта встревожился, потому что вездеход на вызовы не отвечал. Он связался с третьей базой и узнал, что Петков с Григоряном так туда и не приезжали. Тогда диспетчер объявил всеобщую тревогу. Второй вездеход получил приказ немедленно вернуться и идти на поиски пропавших. Дежурным спутникам было приказано засечь вездеход сквозь разрывы в полевых тучах. Однако разрывов в тучах в тот день не было. Через четыре с половиной часа ходу Григорян с Петковым были, по их расчетам, километрах в пяти от базы, а воздуха в баллонах оставалось минут на двадцать. К тому же оба так устали, что идти быстрее не могли. Но они шли, потому что останавливаться и ждать, пока кончится воздух, глупо. И оставалась надежда, что геологи выйдут и навстречу. По крайней мере, так думал Григорян. И еще он думал о том, чтобы не споткнуться и не разбить ампулы с сывороткой. Григорян шел в шагах в десяти впереди Петкова. И вдруг он услышал, как тот сказал. «У меня воздуха на двадцать минут». «У меня тоже», — сказал Григорян, не оборачиваясь, чтобы не сбиться с шага. «Мы не успеем», — сказал Петков. «Не знаю», — ответил Григорян. Ему бы в этот момент обернуться, но он не оборачивался и был уверен, что Петков идет сзади. «Возьми баллон», — сказал тогда Петков. Голос его был обычный, будничный, и Григорян сначала не понял, о чем он говорит. Он удивился и обернулся. Но было поздно. Петков отстегнул крепление шлема. Он стоял так далеко, что Григорян не успел к нему подбежать. Уже снимая шлем, Петков сказал громко. «Не забудь почту». Когда Григорян подбежал к Петкову, тот был уже мертв. Баллон лежал рядом на песке. Там же лежала сумка с почтой. Григорян потерял несколько минут, потому что надел на Петкова шлем и подключил баллон, надеясь вернуть своего спутника к жизни, хотя, как врач, он отлично знал, что Петков умер. Потом Григорян подключил к своему скафандру баллон Петкова и пошел к базе. Он знал, что обязан дойти до базы, иначе он предал бы своего друга. Он дошел. К счастью, оба здоровых геолога, предупрежденные с центрального пункта, вышли навстречу и увидели Григоряна в тот момент, когда он упал, теряя сознание на вершине холма. Памятник Петкову стоит на том месте, где геологи нашли Григоряна, а не там, где Петков погиб. На постаменте памятника написано «Не забудь почту». Это были последние слова Петкова. Совсем иные воспоминания вызывают у жителей Марса обелиск «Марсианка». Это название неофициальное, но все его называют именно так. Обелиск — двадцатиметровая металлическая игла. Он возвышается за пределами купола Марсограда, но отлично виден из любой точки города. Раньше на том месте был поселок строителей. Там 8 января 2021 года родился первый ребенок на Марсе, девочка по имени Аустра. Когда Аустра подросла, она улетела на землю учиться и осталась там, выйдя замуж и выбрав профессию ботаника. Но к тому времени на Марсе уже было много детей. Обелиск был поставлен через пять лет после рождения Аустры. Аустру тогда попросили написать свое имя на каменной плите, и эту плиту врезали в основание обелиска и прикрыли прозрачной пленкой. Написанное мелом крупными неровными буквами слово «Аустро» не боится бурь и морозов. У детей Марса есть традиция приходить к обелиску и расписываться на нем в тот день, когда они идут в первый класс. Буря быстро сдувает подписи ребят, а к следующему году на нем сохраняется только одна надпись. В самом Марсограде стоит памятник доктору Тин Шве, который нашел вакцину от песчаной лихорадки. Без этой вакцины люди не смогли бы жить на Марсе. Доктор Тиншве никогда не был здесь, но памятник ему воздвигнут на главной площади Марсограда. Когда после нескольких серий опытов на животных доктор Тиншве Шве пришел к выводу, что сыворотка безопасна, настало время испытать ее на людях. И несмотря на то, что нашлось много добровольцев сделать это, доктор Тиншве первым испытал ее на себе. С тех пор песчаная лихорадка перестала быть опасной болезнью. и улетая на Марс, люди делают прививки от песчаной лихорадки, даже не подозревая, каким бедствием она была для первых исследователей. Полет, о котором пойдет речь, начался обычно. Домбровский проследил за погрузкой груза взрывчатки, проверил судовые документы и попрощался с диспетчером. Кроме Домбровского, на борту никого не было, да и сам пилот брал на себя управление ракетой лишь в самых экстренных случаях. Домбровский в последний раз вышел на связь с Эросом в начале торможения. Он сообщил, что через несколько минут опустится на посадочной площадке Марсограда. Через минуту приборы показали приближение метеоритного потока. В этом тоже не было ничего страшного, ведь Домбровский не мог предположить, что метеоритная защита откажет. Но через мгновение стая метеоритов прошила пульт управления, вывела из строя тормозную систему. Пилот корабля Юлиан Домбровский погиб. И все-таки Домбровский успел понять, что если он не изменит курс корабля, то корабль, круженный взрывчаткой, разобьется у самого Марсограда, и весь город будет уничтожен взрывом. И тогда Домбровский бросился к пульту ручного управления. Он знал лишь одно — он обязан изменить курс корабля. Он рвался вперед, а все новые метеориты, будто стремясь остановить его, пронзали его тело. Экспертная комиссия, которая исследовала останки корабля в пустыне в 300 километрах к востоку от Марсограда, пришла к заключению, что для изменения курса корабля Домбровского понадобилось более половины минуты. И он успел это сделать, несмотря на то, что, по авторитетному мнению комиссии, он погиб за полминуты до того, как дотянулся до пульта. Когда скульптор создавал памятник Домбровскому, он задался целью передать порыв, стремление вперед, преодолевающий все, даже смерть. Памятник изображает наклоненную вперед, словно летящую человеческую фигуру. Если встать перед памятником, то можно увидеть, что он изрешочен сквозными отверстиями. Последний монумент, который жители Марса обязательно покажут гостю, это монумент в честь первых исследователей планеты. Он возвышается над гладкой, отшлифованной бурями каменной равнины неподалеку от Марсограда. Этот монумент – точная модель Земли. Вращающийся шар диаметром в 20 метров реет в воздухе, поддерживаемой гравитационной установкой. До мельчайших деталей он повторяет родную планету людей, вплоть до того, что над ним движется зыбкая пелена облаков, точно отражающая положение облачных масс над Землей. Рядом с Землей стоит недавно привезенный на буксире Земли корабль, доставивший когда-то на Марс первую экспедицию. После того, как на Марсе будет создана пригодная для дыхания атмосфера, здесь решено посадить парк из земных деревьев.